И не допуская их повторения, мы оставляем на вооружении нашей Родины и партии весь его богатый опыт и уроки борьбы за победу коммунизма. Отдельные заметки о личности Хрущева. Конец 80-х годов. Китае необходимо ответить на вопрос, который мне некоторые товарищи задают, а некоторые даже критикуют меня за то, что я был главным, кто выдвигал Хрущёва в течение ряда лет. Как секретарь ЦК я ведал работой по кадрам и выдвигал многих способных людей, особенно из рабочей среды. С Хрущёвым дело обстояло так. В 1925 году Я, как вновь избранный генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, выехал из Харькова в центр нашей индустрии Донбасс, в первую очередь в Юзовку, где работаем в подполье организации до революции. После посещения ряда шахт и заводов в деревне и районе я участвовал в окружной партийной конференции. За время конференции ко мне подошёл делегат конференции товарищ Хрущёв. Он мне сказал, вы меня не узнаете, но я вас знаю. Вы приезжали к нам в начале 1917 года как товарищ Каширович. Вот я к вам обращаюсь по личному вопросу. Мне здесь тяжело работать. Дело в том, что в 1923 и 1924 годах Я поддерживал выступление троцкистов, но в конце 1924 года понял свою ошибку, признал ее, и меня даже избрали с секретарем райком. Но мне все время об этом напоминает, особенно из окружкова товарища Моисеенко. Вот меня наша делегация выдвинула в президиум конференции, а меня отвели. Видимо, мне здесь не дадут работать». Вот я и прошу вас, как генерального секретаря ЦК Украины, помочь мне и перевезти меня в другое место. Хрущев произвел на меня хорошее впечатление. Мне понравилось его прямое признание своих ошибок и трезвая оценка его положения. Я ему обещал по приезду в Харьков продумать, куда его перевезти. Вскоре мне мой помощник доложил, Он вот дозвонился отжана, приехавшего из Донбасса, того ещё хрущёв, и просит вашего приёма. Я сказал, пусть приедет. Я его сразу же принял. Помню, как он благодарил за то, что я его сразу же принял. Я сказал он, думал, что придётся долго ждать. Заметил, что он бледен, я спросил: "Вы, вероятно, опять из поезда и голодный?" Он, улыбнувшись, сказал, вы, видать, догадливый человек, я действительно давно не ел. Тогда вы покушайте, а потом будем говорить. Подали чай с бутербродами, которые он аппетитно ел. Я его спросил, что если мы вас сейчас возьмем в ЦК на положение инструктора орг.отдела ЦК? А потом посмотрим, может быть, и откроется возможность обучения. «Местные работы». «Это, — сказал он, — даже слишком много для меня. Сразу в Харьков и в аппарат ЦК, раз вы такое мнение выразили, то я, конечно, очень благодарен за такое доверие и, конечно, согласен». После некоторого времени я увидел, что он работник способный и узнал, что в Киевском окружкоме нужны свежие люди — Мы направили его в Киев как инструктора ЦК, и там его избрали заведующим Орг. отделом и кружком. Там он проработал до 1929 года. В это время я уже работал опять в секретариате ЦК ВКПБ в Москве. И вот в 1929 году мне опять докладывают, что вот из Киева приехал товарищ Хрущев и просит приема. Я его принял без задержек. Просьба его заключалась в том, что он просил поддержки для поступления в Промакадемию имени Сталина. Я сказал, он учился на рабфаке.